Глава с Ручейки информации. Поселок изменился. Казалось, с него сняли колдовские чары, и он вдруг в одно мгновение наполнился живым шумом. Повсюду слышались голоса. Возле домов сновали люди и собаки, лениво поворачивающие головы навстречу компании, которую составляли холмогоров с ребятами. Макар при этом покрепче прижимал к себе Хонорика. — Не бойся, — сказал Бакинчик. — Собаки его не тронут, раз он у тебя на руках. Они у нас умные и добрые, может, даже подобрее своих хозяев будут. При этих словах он вздохнул. — Что это вы так относитесь к своим односельчанам? — удивилась Соня, хотя уже из прежнего разговора знала, что имеет в виду б а к и н щ и к Нормально отношусь, — ответил Холмогоров. — Хочу, чтобы они лучше были. А вот когда вижу, когда они радостные после возвращения с охоты и рыбалки, настроение портится. Просто первобытные дикари какие-то. Ведь для пропитания достаточно и огородов. Нет же, живность всякую истребляют. Навстречу им показался старик, словно сошедший со страниц сказочной книги. Он был похож на крепкий белый гриб, только, конечно, в человеческой одежде и с бородой. Глаза его, окруженные морщинками, блестели и словно лучились смехом. — Ты где это, Святогор, столько детишек набрал? В тайге, что ли? И, сказав это, старик залился детским смехом. — А они с неба спустились, — серьезно ответил Холмогоров. Вот чтоб я провалился на этом месте. Старик от неожиданности икнул и сердито уставился на б а к и н щ и к а Ты в своем уме так-то шутить. А как сбудется? А чего мне бояться? Я не обманываю. Как сказал, так оно и есть. Дедушка, мы на вертолете прилетели, объяснил ладошка. Вот оно что, засмеялся старик. Ну и шатник ты, святогор. Если б мальчонка не подсказал, я б ы так и думал, что смеёшься надо мной. — Сами вы над собой смеётесь, — проворчал б а к и н щ и к Опять ты за своё, — отмахнулся старик. — И поздороваться не успели, а ты проповеди свои заводишь. Можешь радоваться, никого я сегодня и не подстрелил. Так только ноги стариковские сбил по тайге, черники зато собрал. Погодите-ка! и старик исчез в доме. Странно, но Холмогоров посветлел лицом, заулыбался. Так на него подействовало сообщение старика о неудачной охоте. Конечно же, он радовался тому, что где-то в тайге остались в целости и сохранности несколько живых существ. «Нелегко все-таки этому Святогору жить с такими принципами», вздохнул про себя Макар. «Хорошо быть вегетарианцем где-нибудь в городе вроде Москвы, а здесь, в тайге». Без охоты и рыбалки люди, наверное, и не представляют своего существования. Старик вернулся с лукошком, доверху наполненным сизыми ягодами, такими крупными, что они скорее напоминали смородину, чем чернику. — Вот, детишки, самый раз вам лакомство! — протянул он угощение ладошки. — Вкусные ягодки! Я в тайге притумился, сел на пенек, съел несколько горсточек. Откуда и силы взялись? «Я об этом и твержу всегда, Фома Фомич», — подхватил Холмогоров. «А ты называешь это проповедями. В ягодах, в грибах, в орехах, не говоря уже про овощи, столько питательных веществ, что не надо ни мяса, ни рыбы. И знаешь, почему ты такой добрый сегодня? Потому что не подстрелил ни одного рябчика. Летают они сейчас по тайге и спасибо тебе, — говорят». И у тебя от этого на душе спокойней. «Ну, чистый поп!» Засмеялся старик. «Умеешь сказать? Может, и твоя правда. Только поздно мне меняться. Всю жизнь я охотился и рыбачил. Что ж мне теперь? Только в огороде купаться, до орешки щелкать? А радостный я потому, что вас встретил. Детишек вот. А что это у вас за хурек такой?» «Это хонорик», — объяснил ладошка. «Наполовину хорек, а наполовину норка. Да мас не зверек, как коска». «Чудеса!» — удивился старик. «Скоро люди, наверное, медведей приручат. Будут мишки тебе, Светогор, шишки с кедров сшибать». И старик опять засмеялся своим детским смехом. «Вас в деревне все такие добрые!» Вдруг спросил ладошка, запихивая себе в рот целую горсть ягод. «А то вот дядя Холмогоров говорит...» Тут Макар толкнул ладошку под руку, так что тот даже поперхнулся и, конечно же, замолчал, обиженно покосившись на брата. «Дядя Холмогоров говорит, что здесь много комаров», поспешил сказать Макар. «И медведи близко от поселка бродят». Бакинщик при этих словах молча усмехнулся. Он понял, что Макар специально перебил ладошку. Зачем, мол, знать старику, что Холмогоров рассказывал ребятам о жителях поселка? «Это не страшно», – махнул рукой Фома Фомич. «Тайга и есть тайга. Куда ж нам подеваться от комаров до медведей? А люди у нас добрые. Вот Светогор не даст соврать. Правда, получает он нас, получает. Но на то н и ученый». «Книжки умные читает, сам чего-то все пишет!» Холмогоров при этих словах смущенно покашлял и нахмурился. «И вы, наверное, учеными будете, как ваши родители», — продолжил старик. «Я слышал, к нам целая экспедиция приехала. Вот сегодня устроим новоселье, познакомимся со всеми. А вот и ваши папы-мамы идут, правильно?» Действительно, по улице приближалась встревоженная компания. И родители, и Афина п а л а д и е в н а с Иваном Васильевичем, и Коля Солей, то есть Коля. По виду папы с мамой Макар догадался, что ничего хорошего эта встреча не обещает. Ладошка тоже понял ситуацию с первого взгляда и опередил с о б ы т и я бросившись навстречу. «Папа, мама, вы только не ругайтесь и не злитесь! Здесь же надо быть добрыми!» А мы на экскурсии были, да и все и познакомились с местными людьми. Вот и вы познакомьтесь. И ягоды е с т е от них люди добреют. И он с у ч и л растерянной маме лукошка с черникой. Мама все-таки нахмурилась, но не решилась сходу отчитывать детей. Все-таки надо было соблюдать правила хорошего тона. К тому же и старик поддержал ладошку. А чего злиться-то? У нас все должно быть по-доброму. «Здравствуйте, гости дорогие! С приездом, как говорится!» И в ответ прозвучали слова приветствия, представления друг друга по именам. Как было ребятам не воспользоваться такой сценкой, которой сопровождаются все встречи незнакомых людей? Макар незаметно дернул за руки Соню с ладошкой, увлекая их за собой. «Хоть я и не чувствую особенной вины, а неприятно, когда тебя ругают при посторонних». шепнул он, прибавляя шагу по направлению к своему дому. — Ничего, пусть мама с папой пока попробуют таежных ягод. Может, они и правда добротой наполнены. — Конечно! — кивнул ладошка. — Я даже одну нюку в рот запихнул, а он съел, как вегетарианец. — Нюк ягоды и раньше любил, — напомнила Соня. — А ты особенно не радуйся! — одернул ладошку Макар. Не думай, что одни ягоды есть будешь, за обедом все слопаешь, как миленький. Нам сейчас перед мамой надо ходить на задних лапках, чтобы не посадила нас под домашний арест». Но, как ни странно, вернувшиеся родители даже не вспомнили о том, что их дети провинились. Мама с папой были увлечены спором. «Мне кажется», — говорила мама, — «нам вовсе не следует брать на себя роль советчиков и судей. Мы только что приехали в этот поселок, совсем не знаем, чем живут люди, и не вправе вмешиваться в их жизнь с первого же дня. А я и не вмешивался, оправдывался папа, но не мог же я молчать. Тем более, что на наших глазах разгорелась такая дискуссия, и старик и холмогоров словно обращались к нам с просьбой рассудить, кто из них прав. Я и постарался их примирить. Холмогорову посоветовал не быть таким нетерпимым и требовательным, а Фоме Фомичу с пониманием отнестись к жизненным принципам б а к и н щ и к а По-моему, все было уместно. А по-моему, все-таки рано давать советы. Не соглашалась мама. Пока нам надо только слушать. Мы же исследователи здешней жизни, а не активные участники. На чьей стороне был Макар? Как всегда наполовину, и на маминой, и на папиной. Конечно, неудобно находиться одновременно в двух местах, поэтому чаша внутренних макаровых весов все-таки склонялась в мамину сторону. Она предлагала применить более выжидательную тактику, и Макар был с ней согласен. Сколько раз он спешил и, как оказывалось, ошибался. Сам-то он как раз был сторонником действий, но пора было уже кое-чему научиться у жизни. До сих пор Макару везло. Его поспешные ошибки не были серьезными, даже превращались хоть и в негативную, но все-таки информацию. Здесь же, на Енисее, с ошибками следовало быть поаккуратнее. Не то полученная с помощью ошибок информация могла стать последней в карьере молодого сыщика. Река, тайга, хищные звери. Ошибаться в таком мире значило оставить свою жизнь под угрозу, тем более если рядом с тобой Соня, ладошка и нюк. А что они не отстанут от Макара в его приключениях, в этом можно было не сомневаться. Всегда они действовали таким составом, и состав в этом смысле имел еще значение поезда. Макар был паровозиком, а все остальные цеплялись к нему в виде вагончиков. Замыкал состав своим пушистым хвостом нюк, иногда заметая следы. Что-нибудь узнали новое или так просто, спор ради спора? Улыбнулся Макар, решив разрядить накалившуюся между мамой и папой обстановку. Не нравилось ему, когда в их разговорах появлялись такие нотки, нетерпимые друг к другу. Одно дело, когда люди не сходятся в жизненных принципах, как х о л б а г о р о в с другими местными жителями. Но ведь мама с папой родственники, могли бы уже и понимать друг друга с полуслова. «Спор ради истины», — поправил папа, подняв вверх палец. «Спор всегда ради истины. «И в чем ваша истина?» – пожал плечами Макар. «Чтобы помирить б а к и н щ и к а с охотниками, может, им этого и не надо?» «То есть как?» – не понял папа. «Людям не надо жить в согласии». «А может, им так интереснее?» – хихикнул Ладошка. «Если бы они не ругались, им осталось бы только здороваться. Скучно!» «Интересно, что бы им сейчас посоветовал Тетерев?» – задумчиво проговорила Соня. «А чем таким особенным отличается сейчас от тогда? Во все времена люди общались примерно одинаково», — пожал плечами Макар. Папа удивленно вскинул брови. «Мудрая мысль», — заметил он, — «и в ней я опять вижу намек на общую книгу». «Трудно его не разглядеть», — проворчал Макар. «Этот намек. Я только о книге и думаю. Сколько бы всяких споров разрешилось». «Что он написал про этих самых охотников с вегетарианцами?» «С какими еще вегетарианцами?» Засмеялась мама. «Разве Иван Павлович Тетерев занимался проблемой вегетарианства? С чего ты это взял?» «Макар, наверное, имеет в виду б а к и н щ и к а Холмогорова», уточнила Соня. «Но ведь дело не только в способе питания. Это, конечно, очень важно, но главное, как люди вообще между собой общались». «А я чего добиваюсь?» — скричал Макар. — Сколько можно на одном месте топтаться? Я же и хочу посмотреть, что в этой книге написано! Мама всплеснула руками. — Опять ты за свое? Здесь что, есть библиотека, в которой эта книга на абонементе? Или в читальном зале? Или ты ее из интернета скачаешь? Где ты ее собираешься прочесть? Макар нахмурился. Если бы он это знал, то маме и не пришлось бы об этом спрашивать. Вопросы ведь всегда возникают от неизвестности. Но продолжать бессмысленный разговор ему больше не хотелось. Во-первых, он понимал, что о книге родителей ничего интересного больше не сообщат. Во-вторых, необходимость ее нахождения ощущалась с каждой минутой все больше. В-третьих, и это самое важное, ему просто не терпелось начать сами поиски. Потому что какими возвышенными целями и причинами не объясняй свои действия, Чаще всего эти действия производятся ради обыкновенного азарта и интереса. Ну и, конечно, заодно приятно осчастливить человечество, если удастся. И Макар переключил себя, словно какой-нибудь механизм, на достижение цели. За обедом он даже на обычные подколки не стал тратить силы. Но разве что заметив, как ладошка пытается всучить Нюку очередную ягодку, Макар хмыкнул «Ты совсем как Холмогоров!» и положил в блюдечко Нюка шпротину из консервной банки. Нюк с удовольствием зачавкал. «Каждому свои радости!» – подытожил Макар. В семье Веселовых бывали редкие минуты скуки, когда молчание вдруг повисало над обеденным столом. Конечно, нельзя сказать, что обычно за обедом они болтали без умолку, но пережевывать пищу в полной тишине Макару казалось пережитком первобытного общества. Только какие-нибудь неандертальцы могли молча наброситься на тушу мамонта и рвать ее зубами. «Ни мнение тебе, ни впечатления, ни реплики. Скукота!» А сейчас именно такая тягостная минута и повисла над столом. Ясно было, что все думали об одном и том же, об обстоятельствах новой жизни, об общей книге, но вместе с тем чувствовалось, что никто ничего сказать не может. Во всяком случае нового, а говорить бесконечно одни и те же слова, высказывать одни и те же мысли, это было бы похоже на то, чтобы пережевывать один и тот же кусочек еды. Противно же станет. Поэтому Макар решил быть более активным. В этом смысле он уже склонялся к папиному мнению, нельзя было оставаться посторонним наблюдателем. Это означало бы бессмысленную и бесполезную трату времени. И нельзя же было, как нюк, завалиться после обеда спать. Хонорик сыто понюкал, вылезался и выбрал себе укромное местечко на печной лежанке. Не присоединяться же к нему. Макар вышел на улицу. Вернее, не вышел, а вылез через окошко. На всякий случай потренировался. Правда, обжегся при этом о крапиву, но зато узнал, что она растет под самыми окнами. Тоже, между прочим, полезная информация. На будущее. Можно сказать, что на сбор этой информации Макар и отправился. Как все равно за ягодами. Крапива. Раз. о к о ш к о скрипнула, когда он его открывал. Надо будет смазать. Два. Соседская собака посмотрела Чересчур внимательным взглядом. Надо будет в следующий раз Иметь для нее в кармане кусочек хлеба. Три. Дружить с животными надо не только потому, Что ты добрый. а чтобы и они добрее становились. Вот и накапливалась информация по ходу очередной прогулки. А что еще оставалось делать? Знание – это действие. И пусть пока не знаешь точно, что будешь делать в следующую минуту, все равно надо двигаться вперед. Даже в самом прямом смысле этого слова – вперед по улице поселка. Что-нибудь новенькое и интересное обязательно попадется на глаза. Ноги сами вели Макара к дому старушек Фоминишен. И в этом не было ничего удивительного. Как известно, преступник всегда возвращается на место преступления. Об этом, кажется, еще Шерлок Холмс говорил. Хоть Макар и не чувствовал себя преступником, но это правило сейчас вполне было к нему применимо. Он возвращался на место своего... приключения. Просто тянуло его к тому дому и к амбару, где он обнаружил спрятанную книгу, и где провел несколько неприятных минут в заточении. Пусть книга оказалась не той, которую он искал, но все же хоть какой-то результат согревал душу. Все-таки вычислил Макар с т а р у ш е ч и тайник, значит, кое-какие сыщицкие способности у него имеются, и поэтому не надо останавливаться на достигнутом. Потренирует Макар свои способности на поисках ненужных вещей, а там и заветная книга обнаружится. К тому же в этом доме, как сказал Холмогоров, Когда-то жил Иван Павлович Тетерев. Откуда же еще начинать поиски? Ответ очевиден. И Макар, довольный своими размышлениями, прибавил шагу. Жители поселка, судя по всему, не тратили время на отдых после охоты и рыбалки. Изо всех домов доносились звуки домашней работы. Звякали ведра, посуда. Люди, наверное, обрабатывали свою добычу. За одним домом Макар заметил уже р а з в е ш е н н у ю на веревке рыбу, растянутую для просушки сеть. «Интересно», — подумал он, — «что сейчас делает б а к и н щ и к Обдумывает очередную обличительную речь в адрес односельчан? Или лазает со своим коробом где-нибудь по зарослям в поисках яиц?» При этой мысли Макар улыбнулся, но решил вести себя осторожней. Столкнуться с б а к и н щ и к о м во второй раз в укромном месте не хотелось. Пожалуй, Макар будет выглядеть при этом подозрительным. А лишние подозрения навлекать на свою голову не стоит. и, напустив на себя как можно более равнодушный вид, он поднял с земли хворостинку и стал постегивать крапиву. Идет, мол, мальчишка, и просто забавляется от скуки. За домом Фоминишин он свернул в сторону зарослей, но к амбару не пошел. Тропинка вывела его на огород. Ровные грядки, протоптанные дорожки углубления между ними. И вдруг Макар увидел на самом краю грядок, на возвышенном месте перевернутую пирамидку, «Так это же приспособление для полива, о котором рассказывал б а к и н щ и к «Интересно, как это устройство работает?» Пирамидка была похожа на большое треугольное ведро, вкопанное в землю острием. Макар подошел ближе, И заметил, что даже от его легких шагов застоявшаяся вода в этом сосуде подрагивает. Он потрогал пирамидку рукой, та слегка качнулась. Чувствовалось, что достаточно небольшого усилия, и вода перельется через край. И Макар не удержался. Наклонив пирамидку, он стал наблюдать, как освобожденная вода растекается по канавкам. Все в этой системе орошения было рассчитано точно. Ни одна грядка не оставалась без живительной влаги. Макар с восхищением подумал о том, что это иллюстрация к его размышлениям о накоплении полезных знаний. Воду в пирамидке он сравнил с тайной, и вот она разделяется на маленькие ручейки информации. И тайны уже нет, она этими ручейками растеклась, растворилась в земле и стала знанием, то есть разгадкой. Отличное устройство придумал Тетерев, оно не только орошало землю, но и помогало Макару почувствовать уверенность в своих силах. Так он и станет действовать. Разделит общую тайну на части, потом соберет маленькие разгадки в одну общую, а там уже и результат появится. «Ты по что тут хозяйничаешь?» Услышал он сердитый крик и оглянулся, выпустив из рук край пирамидки. Она наклонилась до конца, вылив остатки влаги. На тропинке позади Макара стояли две старушки Фоминишны. Одна из них даже угрожающе взмахнула палкой. Их сердитый вид доказывал, что они ничуть не разделяют восхищение Макара. «Вот тебе и ручейки информации», — разочарованно подумал он, — «у таких злюк даже капельки ее не получишь». Пирамидка зияла пустотой. Похоже было на то, что тайна испарилась без намека на разгадку. Разве можно начинать знакомство со старушками с таких неприятностей? Вторая встреча с ними оказалась ничуть не лучше первой.